Глава сорок 43. Ангел. Мама, мамочка, смотри, как я могу. Я приложила ладонь ко лбу и улыбнулась, легко удерживающемуся горцующем жеребце Сашке. Всего неделя прошла, а сын уже почти стал кентавром. От коня не отходил и купать помогал и кормить щёткой так активно водил. Жеребец на дара похож. По щеке моей скользнула слеза. Ради Саши и малышки я старалась держаться. Но всё равно почти все время плакала. Дар и его мать сгорели заживо в подожжённой людьми чеха конюшне. И вспоминать о том, что я не уберегла подарок мужа, было больно. И я снова улыбнулась сквозь слезы и помахала сыну, проезжающему мимо террасы, на которой я сидела в плетеном кресле. Папа погиб, врезавшись в автомобиль наших преследователей. Пожертвовал своей жизнью ради наших. И это будет терзать меня вечно. Ведь перед гибелью я с ним не разговаривала. Обеда так жалила меня, что даже на последнее прости я оказалась неспособна. Знала бы заранее, я бы убила свою гордость. Я бы обнимала папу каждый день, целовала бы его и говорила, как сильно его люблю. Да, отец не был ангелом. Многие из за глаза называли его крысой, но он был сильным человеком. Прожил яркую жизнь и постарался воспитать меня согласно своим принципам. Учил главному выживанию. Сынок, ты настоящий ковбой. Снова помахала я приближающемуся сыну. Радовало то, что в Америке у Саши почти не было приступов астмы. То ли местный воздух для него более мягок, то ли тесное общение с животными с приюта и уход за ними давали целебный эффект. Жаль, что я не могу исцелиться. Мое глупое сердце разрывается каждую минуту и боль не утихает. Каждую ночь мне снится страшное утро и голос диктора по телевизору. Леша погиб при взрыве. Мой муж умер, и я осталась одна. Я даже не успела сказать береговому, как сильно я его люблю, как страдаю, когда его нет рядом, как хочу увидеть, когда просыпаюсь, как жажду ласка прикосновений, как хочу простить его жестокость, как я его хочу. Мой мужчина, мой дикий, лютый зверь, мой любимый. Он больше не со мной. И не отмотать назад время. Не обнять на прощание, не попросить прощения за все жестокие слова, которыми я осыпала Лёшу, не забрать обратно все обвинения, не вернуть те дни, которые я прожигала ненавистью, вместо того, чтобы наслаждаться любовью. Я упустила это время, отпустила свою любовь, убила своё счастье. Всё, что осталось Сашка, улыбка которого так напоминает Лёшину, и дочка, рождение которой будет так скоро. Но вы она никогда не увидит своего отца. Добрый день, Ангелина, обратилась ко мне Клариса, администратор нашего американского отделения приюта для животных. Сегодня прибывает ваша подруга. Мы подготовили домик и новое кресло-каталку. Спасибо, по-английски ответила я и приняла чашку какао из ее рук. Поставила на стол. Это для Саши. После того, что произошло, меня начинало подташнивать от одного запаха этого напитка. Российские коллеги передали, что Настя отлично обращается с собаками. Присев на соседнее кресло, сообщила Клариса. "Думаю, можно предложить девушке ухаживать за выздоравливающими животными". "Хорошо, я почти не слушала. Какая мне разница, чем будет заниматься Волкова? Я лишь хотела, чтобы рядом было как можно больше людей, которые знали моего мужа. Это будто делало нас чуточку ближе". Когда я говорила о нем, то казалось, что Береговой жив и просто уехал, либо занимается конюшней, либо снова обиделся на меня и разгребает снег. Здесь нет снега. Дует сухой ветер, жарит яркое солнце. Но здесь безопасно. Ангелина подошел работник и протянул мой телефон. Вам звонок. Не буду мешать, поднялась Клорейсса. Она отошла к присматривающему за Сашей Конюху, и они разговорились, а я ответила на вызов. «Слушаю». Звонить по этому номеру могли лишь двое: Орлов и Звонарёв. Максае побаивалась, поэтому не поехала жить в их американский дом, а настояла на том, чтобы поселиться в приюте, который мы открыли с американскими коллегами. Стасу я была всегда рада. Этот мужчина умудрялся находить нужные слова. Он мог утешить и подбодрить, ввёл в себя мягкое тепло, даже заставлял меня улыбаться. Хороший у Лёши друг. Но звонил Орлов. Как дела? Спасибо, всё. Я хотела бы ответить хорошо, но это было бы ложью. Закончила сухо. Терпимо. Хорошо себя чувствуешь? дотошно да расспрашивал Макс. Мой друг, что тебя осматривал, был обеспокоен. Нормально. Мне хотелось быстрее закончить этот неприятный разговор. Да, Орлов меня спас, но от одного взгляда Макса переворачивалось все внутри. Будто этот человек заглядывал в душу и видел все мои мысли и чувства, как на ладони. С тоже легче, не было ни одного приступа. Хорошо. А Тревиста-то звал Завтра доктор еще раз заглянет. Прошу, не прогони его так быстро. Хорошо бы сдать анализы. Нужно думать о ребенке, Леша бы Макс замолчал, а потом добавил: "Держись, Лина". Хотелось ответить резкостью, ведь я только о детях и думаю, у меня больше ничего не осталось. Но я сдержалась, лишь поблагодарила: "Спасибо". Отключила телефон и откинувшись на спинку кресла, закрыла глаза. Внизу живота снова потянула, и я болезненно поморщилась. "Лина, что такое?" Услышав голос Дэмми, я распахнула глаза и подалась к телохранителю. Дим, ну что, есть новости о Чехии?